Глава 10. Лес мог бы пахнуть травой и хвоей, возможно и ягодами, но никто не чувствовал запахов внутри защитной сферы. Все разговоры свелись к минимуму, о приеме пищи тоже никто не думал, и каждый будто робот делал отточенные и выверенные шаги, постоянно прислушиваясь к шорохам или вглядываясь в просветы между вековыми стволами. Дорога то расширялась в местах, где растительность отступала, то сужалась. Сойти с дороги означало большую потерю времени на преодоление завалов упавшего сухостоя или обход густых кустов, обильно растущих среди хвойных деревьев. Лиственницы и сосны монументальными столбами возвышались над землей, закрывая от солнечных лучей все пространство. А внизу прижимались к земле чахлые деревца, которым не повезло тут обрести дом. «Пересади их на открытую местность, расцвели бы они пушистой листвой», А под лиственницей приходилось ловить редкими листочками дозированные лучи солнца, которые лишь в определенные часы находили путь к земле. К сумеркам группа прошла немалое расстояние и, выйдя из леса, оказалась перед широкой каменной рекой. От леса до леса, между которыми проходило русло, его поверхность была услана огромными валунами самых разных размеров. Крупные размеры доходили до пары метров. Интересно, что с другой стороны реки стоял лиственный лес. Легко можно было рассмотреть березы и осины, которые в бесчисленном множестве росли вдоль каменного потока. Шириной русло было не меньше 50 метров, и если не спешить, то вполне можно осторожно преодолеть его, не поломав себе ноги. Тень от горы приблизила наступление ночи, но люди не смогли пройти мимо открывшейся им красоты в виде широкой каменной реки, протянувшейся на несколько километров». Никто из них не видел что-либо подобное в жизни и не верилось, что это происходит в реальности. Будто художник изобразил фантастические миры, между которыми пролегает каменная граница. — Тихо! — Андрей поднял правую руку вверх. — Слышите? — добившись тишины, спросил он. — Это вода журчит, — прислушавшись, пояснил Денис и показал пальцем под камни. Боков кивнул и, не отрывая взгляда от леса на противоположном берегу, перепрыгнул на следующий камень. Преодолеть препятствия удалось минут за 20, и группа углубилась в лес на десяток километров, где дороги и в помине не было. Возможно, туристическая тропа проходила где-то левее или правее, но запланированный ими маршрут следовал вдоль русла реки. Люди прекрасно видели открытое пространство и множество камней. Хвойный лес на другой стороне постепенно утопал в темноте сумерек, которая с каждой минутой настойчивее предупреждала о наступлении ночи. «Шеф!» Шепотом позвал Шамов. Архипов остановился и взглянул на него. Даниил показывал далеко вперед, к центру каменной реки. Сколько Денис не вглядывался, так ничего и не увидел. «Что там?» Предполагая очередную шутку со стороны прапорщика, грубо спросил он. «То ли столб, то ли башня?» Ответил Шамов. К этому моменту уже все вглядывались в серый фон камней в попытках разглядеть описанный товарищем объект. «Через этот экран ни черта не видно!» Боков махнул рукой и включил защитную сферу. Объект, на который показал Даниил, тут же завибрировал и начал раскрывать длинные лепестки снизу вверх, будто множество змей на голове Горгоны проснулись, мерцая яркими точками на концах. Люди сразу же его увидели, и Денис ударил Андрея по плечу, приказав немедленно включить защитную сферу. Но странный объект уже было не остановить. Он будто заряжался, высасывая энергию из камней. Мерцающий тусклый свет вначале появился у основания, становился все ярче и ярче, и через несколько секунд слепящий свет устремился на концы лепестков, вырываясь наружу. Громких звуков не было, лишь люди телами почувствовали волну, проходящую через них. После импульса лепестки сложились, объект вновь стал серым и невзрачным, вернувшись в исходное состояние. Вся группа лежала на земле, Парни, чуть приподняв головы, смотрели в сторону Каменной реки. «Боков, ты что, идиот? Команда какая-то была, что ли?» Злился Денис, шепотом высказывая Андрею все, что о нем думает. «А ты еще удивлялся, когда я предложил твою кандидатуру. Ты же идеален!» Шамов не мог оставаться в стороне и тоже закинул камень в огород Бокова. «Тихо!» — шикнул Ираш, показывая на объект. Люди тут же замолчали, всматриваясь в происходящее. «Из-за объекта появились существа». Те самые, которых Архипов видел в воспоминаниях Ассирда с несуразно коротким и полноватым телом и длинными угловатыми руками. Они вскочили на ноги и, опираясь на руки, высматривали прячущихся людей. Расстояние было не меньше 150 метров. Группа укрылась среди деревьев и кустов, но никто не был уверен, что в таком положении их не видят. Метфликсы стояли спокойно, будто статуи, и Денис шепотом приказал своим также замереть и не двигаться. Даниил и Ваня целились в существ из автоматов, действия с оружием у них были отточены до автоматизма, и при любой непонятной ситуации парни наводили стволы в цель, а уж потом разбирались, что происходит. В таком положении их и застала команда Дениса. Существа, понаблюдав пару секунд, быстро пошли к людям. Их движения были точными, они ловко переступали с камня на камень, используя руки и ноги, ни разу не оступившись. Когда они отошли от излучателя на десяток метров, их шлемы автоматически убрались в контейнер, оголив голову. Расстояние стремительно сокращалось, и люди смогли рассмотреть их уродливые лица. Бледная кожа выглядела так, будто ее натянули на череп, а там, где располагался рот, кожу, казалось, просто проткнули. По краям отверстия наружу торчали несколько тонких загнутых зубов. Скорее даже это была пасть, на которой нижняя челюсть выглядела плоской, а верхняя, будто искаженная заячьей губой. Уродливый вырез доходил до уровня переносицы, хотя нос отсутствовал полностью. Привычных человеку глаз у существ тоже не было. Вместо них в глазницах черепа россыпью разместились черные бусинки глаза. Тело закрывалось неким подобием экзоскелета, пластинами выпирающего поверх живота и груди. Ираж тихо шипел и медленными шажками пятился за друга. Боков, в свою очередь, старался встать так, чтобы оказаться за спиной Дениса. Лишь Шамов и Субботин крепко сжимали свое оружие. Они, не сговариваясь, разделили между собой существ и выцеливали глаза. «Шеф!» — тихо, но требовательно шепнул Шамов. «Стоим!» «По команде!» — приглушенно ответил Денис, дабы его услышали только Ваня и Даниил. Архипов замер и лишь глазами сопровождал существ, дабы своими движениями не привлекать к себе внимания. «Существа быстро сокращали путь». Дошли до края каменной реки и остановились на последних камнях. Один из них пригнулся вперед, высматривая тот участок леса, в котором затаилась группа. Боясь пошевелиться, люди наблюдали, как невиданные доселе создания не торопясь спускаются с камней на землю и одновременно, не переставая, сканируют глазами окружающее пространство. Денису казалось, что перестав дышать, он сможет сосредоточиться на разуме существ и отчаянно надеялся, что таковой у них присутствует. Но каких-либо эмоций, как и чувств, не услышал. Будто у тех пустота внутри. И хотя они выглядели живыми, никак не реагировали на его попытки влезть к ним в разум. Даже метфлексы, которые были продуктом инженерных технологий, и то реагировали. Хотя в механизме работы их мыслительного процесса Денис так и не разобрался. Паукообразные существа делали по паре шагов вперед и вновь замирали. Расстояние сократилось буквально до десятка метров. Холодный и липкий пот покрывал спину Шамова, и он, решив, что не будет дожидаться команды, сжал рукоять автомата покрепче и, выцеливая глаза существа, придавил на спусковой крючок, убирая мертвый ход механизма спуска. «Огонь — Огонь! — крикнул Архипов. Даниил выпустил короткую очередь в одного и увидел, как у существа разлетелась голова, и тело будто подкошенное упало на землю. Второй громко прошипел и кинулся на людей. Несколько пуль, выпущенных в ванне, отскочили от пластин на его груди. Заметив это, Шамов мгновенно прицелился и вновь нажал на спусковой крючок. Второй паукообразный дернул головой и, запнувшись, упал в паре метров от группы. «Я хотел голову сохранить», — сказал свое оправдание Субботин, поняв, что оплошал. «Дурень ты! Себе забрать хотел, что ли?» — пожурил Даниил. «Шамов, пять баллов!» Денис подошел к трупу. «Дай свой меч и рот прикрой, мухи залетят», — сказал он Бокову, который до сих пор боялся пошевелиться но вместо него протянул свое оружие Шибо. Архипов острием потыкал в руки существа и рассмотрел, что у того кожа настолько огрубела и пересохла, что походила на хитин насекомых. «Мертвы?» — просил Даниил. Денис вместо ответа размахнулся и отсек одну из конечностей. Существо никак не отреагировало. «Думаю, да. Ты же медик, тебе и ставить диагноз». «Юмор — это хорошо». Шамов подошел поближе, вынул свой нож и осмотрел уродливое лицо убитого. «Если делать вывод, опираясь на мои знания, то могу с уверенностью сказать, что этот дьявол больше мертв, чем жив». Он замахнулся, пробил клинком продолговатый контейнер на спине существа и распорол его. «Органика!» Из контейнера вытекла мутная слизь. Шамов чуть приподнял края и заглянул внутрь. Затем поковырялся там, и на землю вывалились чьи-то мозги. Проклятье! «Чего орешь? У тебя в голове такие же!» Даниил острием ножа потыкал в мозг. «Видимо, это те самые, что спасателей убили», — подытожил денису «Ваня, их панцирь пулями невозможно пробить». Шамов продолжал исследовать тело и, найдя пластину, постучал по ней обухом ножа. «Видал, какая крепкая? извинит, будто металл». «Да понял я! Стрелять только в голову!» — отозвался Субботин. «Ну и уроды!» Андрей наконец-то пришел в себя и, подойдя поближе, изо всех сил ударил по голове существа мечом. Тонкая бледная кожа лопнула, и череп раскололся, оголив внутреннюю часть. «Ну ничего себе! У них мозги такие же, как у людей!» — прокомментировал Даниил и, подвинув боку в сторону, ножом очистил затылок существа. «Ты уверен?» — спросил Архипов. «Я пока учился, да и так на практике видел не единожды человеческие внутренности». И могу с уверенностью сказать, что они точь-в точь как наши. Может, их кто-то создает? Неуверенно предположил Шибо. Так, Ираш, это и есть те самые аруны, о которых ты недавно говорил. Да, Денис, нам показывали, как они выглядят. Других я не знаю. Тогда это никак не укладывается в голове. Возможно, строение мозга только похоже на наши. Такое тоже возможно. Шеф, ты же сам говорил, что эти Даниил показал на Метфликсов, что они видели, как твари у людей мозги забирают. Не просто же так. Тем более, вот и доказательства. А что, если они крадут мозги и вставляют себе подобным? Боков, мне кажется, сейчас доля правды в твоих словах есть. Пойдем посмотрим, что за устройство там стоит. «Каменный цветок», — сказал Ираш, и, оглядываясь по сторонам, вся группа направилась в сторону объекта, который находился в центре реки. «Не все» субботины боков остаетесь на прикрытии. следить во все стороны приказал архипов перепрыгивая с камня на камень они втроем двинулись к объекту который никак не реагировал на их приближение подойдя поближе они увидели монолитный серый булыжник ей сообразной формы который на фоне камней ничем не выделялся по размеру он был большой доходил до плеч дениса вокруг в радиусе двух метров камни превратились в мелкую щебенку образуя подушку на которую устройство и возвышалось «Мне кажется, именно из-за этой штуковины и слепнут люди». «И не только Шамов. Звери тоже». Денис покопался в боковых карманах штанов и, вытащив одну из оставшихся ракетниц, поднял ее над головой. «Надо место обозначить, а то наши, наверное, уже похоронили нас». Открутив колпачок, он потянул кольцо, но ракетница лишь пшикнула, а вместо сигнального огня повалил редкий дымок. «Отцерели», — огорченно прокомментировал Даниил. Архипов попробовал оставшиеся ракетницы, но результат был тот же. Ни одна не сработала. «Денис, может, подорвем?» — предположил Раш. «Идея хорошая, но у нас нет с собой столько взрывчатки. А двумя гранатами мы даже царапину не оставим. И главное, ни кнопок нет, ни экрана. Может, смогли бы как-нибудь выключить?» сказал Шамов и со злости пнул устройство. Через мгновение каменный цветок ожил. Его корпус мягко завибрировал и начал разделяться на тонкие пластины, будто распускается одуванчик. Десятки лент поднялись вверх, мерцая холодным белым светом. В основании появился светящийся пояс, который с каждой секунды становился все ярче и, набрав силу, устремился вверх, до кончиков каждого лепестка. Над лесом гулко прокатилось эхо, а устройство тут же сложило лепестки и вновь стало серым камнем. «Ты что сделал? Как ты его включил?» Поднимаясь с земли, спросил Архипов. Он быстро пришел в себя и теперь разглядывал основание, пытаясь найти кнопку для активации или что-то подобное. «Да это не я! Случайно получилось!» И для убедительности Шамов еще несколько раз пнул камень в то же место, но ничего не произошло. «Парни, вы в порядке?» — крикнул из леса Боков. «Шеф, он нормальный?» — съязвил Даниил. «Он беспокоится за вас, вот и спрашивает!» — ответил Ираш и крикнул, поворачиваясь к Андрею. «Все хорошо!» «Идиоты!» — полголоса вырвался Денис. «Ираш, не надо кричать в ответ!» «Не буду. А насчет кнопки зря вы ищете. Мне кажется, каменный цветок вновь кого-то нашел и послал импульс в автоматическом режиме. Даня тут ни при чем, как и мы с тобой». «Коротышка дело говорит, шеф. Я тоже так думаю». «Ладно, с этим объектом мы ничего не сделаем. Идем дальше». И Денис направился к лесу. «Ну, что там?» — спросил Боков, как только члены группы вернулись к нему. «Автоматическое устройство, реагирующее на живые существа в определенном секторе», — ответил Ираш. «Это ты когда успел такие выводы сделать?» — удивленно спросил Даниил. «Когда осмотрел каменный цветок и увидел его в действии. Ты думал, я безмозглый? До моей цивилизации побольше лет, чем человеческой». «Мы уже в домах жили, когда по земле еще динозавры ходили!» — взъерошился Ираш, отвечая на обидный вопрос. «Да успокойся ты. Зато мы до сих пор в домах живем. А вы, как я слышал, под землю перебрались и в норках ютитесь. Оба заткнулись». «Шибо прав. Устройство работает автоматически. Нам надо найти центр управления, и тогда, возможно, сможем его отключить». Остановил спор Денис. «А сейчас за мной!» И, вытянувшись в колонну, группа зашагала вдоль каменной реки. Ночь быстро окутала лощину между гор, погрузив лес в темноту. Люди не успели далеко отойти, когда за спинами послышался звонкий треск ломающихся веток и хрипы. Денис проклял эти звуки, ибо их возникновение заставило его остановить всю группу и развернуться, чтобы пойти посмотреть. В деле, где возникало слишком много вопросов, любая информация могла дать ответы на большинство из них. Архипов в жестом руки остановил движение и приказал соблюдать режим тишины. Обратно возвращаться пришлось дольше обычного, из-за того, что шли практически след в след, стараясь избегать лишнего шума. Денис шел впереди, ориентируясь лишь на громкие хрипы и треск, и учитывая, что в этом лесу из живых только они и различные существа, сомнений в природе звуков у него не появилось. Когда люди подошли максимально близко, они увидели легкое синеватое свечение, исходящее из жезла в руках человека. Разглядеть в деталях человека было невозможно, но силуэт просматривался явно человеческий, среднего роста, крупного телосложения. Свечение не охватывало его тело, и он оставался в тени, а вот тех, кто издавал привлекшие внимание громкие звуки, удалось разглядеть хорошо. От увиденного замерли все, без исключения. Ощущения были похожи на те, когда все они в первый раз увидели паукообразных существ. Подобных созданий было множество. Они толкались и рычали, разрывая и пожирая тела убитых людьми собратьев. Безумное пиршество продолжалось недолго. Существа, будто падальщики, оторвав себе кусок от тела, отходили в сторону, а те, кому не досталось, нападали на более удачливых соплеменников. Человек со светящимся жезлом стоял безучастно и лишь подсвечивал небольшую площадку, на которой происходила вакханалия. Решение пришлось принимать быстро, и появление нового участника внесло коррективы в план Архипова. Предположение, что паукообразные существа действуют не самостоятельно, подтвердилось. Денис похлопал по плечу Шамова и показал на левый фланг. Суботин указал на правый. Бокову жестами объяснил, чтобы тот убрал свои мечи и взял висящий за спиной без дела автомат. Лишнего шума избежать не удалось. Андрей долго копошился с мечами, а, доставая из-за спины стрелковое оружие, зацепил ветку. Даниил и Ваня, отходя на свои фланги, наступили на вездесущие сухие ветки, которые будто специально, ломаясь, громко затрещали. Рак! послышался громкий крик, и свечение впереди внезапно пропало. Урчащие и рычащие существа мгновенно затихли. «Твари!» — возникла первая мысль в голове у Дениса, и он увидел в темноте, как черные силуэты, ломая ветки и кусты, бросились на них. «Огонь! Огонь!» — крикнул он, выцеливая темную тень. Лес озарился яркими вспышками выстрелов. Ваня и Даниил быстро переместились по своим флангам, дабы увеличить поражение существ перекрестным огнем. Ираш бегал за спинами Дениса и Андрея. Те, встав за деревья, старались отсекать паукообразных. Лишь Метфликсы спокойно стояли в стороне, наблюдая за происходящим. Их тела поглощали отблески вспышек, не давая возможности обнаружить себя. Люди расстреливали тварей, пытаясь попасть в голову, но это не всегда получалось. Некоторым удавалось прорваться сквозь плотный огонь заставляя человека отступить на несколько шагов, но в конце концов существо добивали. Казалось, бой будет длиться вечность, но парни успели опустошить лишь пару магазинов, когда возникла яркая вспышка синеватого свечения и мгновенно накрыла людей полусферой. Стрельба тут же прекратилась, а яркое свечение исчезло вместе с темнотой ночи. Людям было не по кому стрелять, так как они оказались в совершенно незнакомом месте, там, где они не должны быть. — Что за черта Фина? Вырвался Андрей. Он встал с одного колена и, не опуская автомат, осмотрелся вокруг. «Шеф!» — протяжно позвал Шамов. «Шеф, где мы?» «Хороший вопрос. Главное, вовремя!» — ответил Архипов, оглядываясь. «Боже, Всевидящий, укажи нам дорогу домой!» Грустным голосом взмолился Субботин. Люди стояли на бугристой плите грязно-серого цвета, изъеденной десятками воронок служами. Плита была неровной, а с небольшими холмиками высотой в 2-3 метра. Денис шагнул в сторону и почувствовал, как поверхность под ногами слегка продавилась и захрустела. Он наклонился и потрогал ее. Это снег! Архипов подковырнул ботинком грязно-серую массу. Мы, может, на леднике каком-то? Не трогай тут ничего! крикнул он, увидев, как Шамов попытался опустить палец в лужу. Эхо его голосом мгновенно разлетелось по округе. Куда мы попали? «В горы? Если это снег, то по-любому в горы. А где они сами?» Даниил огляделся, но увидел лишь однообразный пейзаж до самого горизонта. «Черт, черт, черт! Куда нас закинуло? Это явно не земля!» Выругался Андрей и выключил защитную сферу. Как только поле вокруг головы исчезло, он попытался вдохнуть полной грудью, но вместо этого едкий запах ударил в нос, и легкие сжались в приступе кашля. «Включай быстрее сферу, идиот!» Архипов быстро среагировал и подхватил под локти согнувшегося в кашле Андрея, который, потеряв равновесие, чуть не упал. «Спасибо!» — откашлившись, сказал Боков, похросневшими глазами, глядя на Дениса. «Ну вот что ты за человек! Второй раз уже чуть под монастырь нас не подвел! Вань, это фигуральное выражение!» — поправился он, увидев взгляд Суботина. «Кислорода нет? Ты что почувствовал?» — снова обратился он к Бокову. Тухлые яйца почувствовал и резкий спазм в груди. Думал, сейчас легкие выплюну. Стараясь дышать, медленно ответил тот. «Большая концентрация серого водорода, подытожил Даниил. «И посмотрите наверх. Мне это видится? Или тут у нас с вами небо отсутствует?» После слов Шамова все, как по команде, задрали голову наверх, где вместо привычно голубого неба был такого же цвета потолок на расстоянии в сотню метров, а может и больше. Человеческий глаз не мог точно определить. Кроме потолка, закрывающего весь небосвод, не было больше ничего. Ни солнца, ни облаков. Денис морально был готов увидеть даже небо разного цвета или несколько ярких звезд, но все выглядело серо и уныло. «Мужики!» — позвал Ваня, отодвигаясь в сторону. «Аккуратнее, не упадите!» — предупредил он и стволом автомата показал на край бугра. «Во всем моем лексиконе не найдется слов, что все это описать!» Тяжело выдохнул Шамов, посмотрев вниз. Субботин нашел огромное отверстие в леднике и заглянув, они увидели, что далеко внизу находится точно такой же слой грязно-серого снега. Мы точно не на Земле. Эта яркая вспышка перенесла нас, пока не знаю куда. Очень надеюсь, что мы не в иллюзорном мире, а просто на какой-то очередной планете, сказал Денис, пытаясь оценить шансы на выживание. Так, а где Ираш и Метфликсы? Ираш! Ираш! выкрикивал Андрей и Медруга. Люди только сейчас заметили отсутствие остальных. — Не кричи! — Архипов шепотом одернул Бокова. От его крика с поверхности потолка отделился увесистый кусок и медленно начал снижаться. Каких размеров он был и как далеко от людей, определить было невозможно. И замерев, люди молча наблюдали, как огромная глыба, будто пушинка опускается на льдину, где они стояли. Прошло, возможно, минуты три или четыре, прежде чем глыба достигла нижнего слоя, Но эффект оказался неожиданным для всех. Упав в полукилометре от группы, глыба создала эффект волны, и снежно-ледяная поверхность начала трещать и вспучиваться, расходясь по сторонам с огромной скоростью. «Бежим!» — успел крикнуть Денис, но первые гребни волны быстро настигли группу и подбросили, словно пушинку, всех разом в воздух. Возникшая паника прошла практически сразу, сменившись ощущениями невесомости. Люди не стали падать на поверхность, словно камни, Их подбрасывало высоко наверх, и они медленно опускались, как только ноги соприкасались со снежной массой, которая продолжала двигаться, и их вновь подбрасывала наверх. Даниил даже нашел что-то веселое в этом занятии. Но, опускаясь в очередной раз, он не приземлился на поверхность, а попал в образовавшийся разлом и провалился вниз. — Шеф! Шеф! — только и успел крикнуть он, прежде чем остальные скрылись из его глаз за многометровым слоем снега и льда. Внизу было все то же самое. Успокоившись, он медленно пролетел все расстояние до нижнего слоя и мягко приземлился. Он смотрел снизу вверх, как огромная льдина, закрывающая небосвод, постепенно успокаивается от волнения. От нее отделялись небольшие куски и падали вниз. Среди отделившихся он заметил и человека, который падал прямо на него. За ним тут же на небосводе появились еще две точки, которые увеличивались с каждой секундой. Когда вся группа собралась внизу, верхний слой успокоился и вновь превратился в монолитную капсулу грязно-серого цвета, закрывающую все вокруг от горизонта до горизонта. «Я, конечно, много дерьма в жизни повидал, но чтоб такое! Веселые горки отдыхают! Как вы все, ничего не переломали?» Радостно встретил Даниил своих товарищей, бегло осматривая каждого. «Живы, здоровы и слава богу!» прокомментировал Ваня. И оценив, с какой высоты только что спрыгнул, перекрестился трижды. «Где мы? Денис, поковыряйся у себя в мозгах. Тут ни кислорода, ни воды. Мы же сдохнем или перестреляем друг друга». «А кто тебе сказал, что тут стрелять можно?» Шамов старался не повышать голос. «Ты физику учил? Тут не вакуум, а просто кислорода нет. И, судя по гравитации, стрелять можно на километры». «Да, только баллистика будет совершенно иной». Даниил глянул на Архипова, дабы найти у него подтверждение своим словам. «О, шеф, ты что?" Увидев трясущегося Дениса с закрытыми глазами, Даниил взял его под локоть. Ваня подхватил с другой стороны. «Что с ним такое?» «Вспоминает, видимо. У него в голове бульон». Зло буркнул Боков. «Держите его, чтобы не упал. Не знаете, из чего снег?» Он слегка подпрыгнул, но подлетел на несколько метров вверх. «Эй, ты что, свалить от нас решил?» — шепотом выкрикнул Шамов. — Если бы хотел, давно свалил бы. А тут, как видишь, некуда. Андрей мягко приземлился и взвесил свой автомат в руках. — Как пушинка. — Да, с гравитацией тут беда. Видимо, поэтому и кислорода нет. — Ага, просто мечта. Ни кислорода, ни воды, ни надежды на выживание. Хорошо костюмы работают. Надо будет по возвращении разобраться с их устройством. — А ты погляжу, оптимист. — улыбнулся Боков. Шеф, верю. Я так понимаю, это не единственный мир, где он побывал. И, как видишь, до сих пор жив-здоров. А ты во многих мирах побывал? — с вызовом спросил Даниил. — В одном. И не побывал, а жил. И не в мире, а на планете. — Так может, и это тоже планета? — Я в этом не сомневаюсь. Любой мир — это планета. Безжизненный он или с аборигенами. А если планета, то должна быть поверхность. И, судя по этому снегу, до нее мы еще не добрались. «Может, еще раз крикнем?» — предложил Боков, посмотрев наверх. «Не надо. То, что мы выжили, — это случайное везение. Нас могло легко придавить какой-нибудь глыбой». Шамов мыслил более приземленно. Любой свой шаг старался делать обдуманно, с минимальным риском. «Сорн!» — вдруг проговорил Денис и открыл глаза. «Скачал нужный файл!» — широко улыбнулся Андрей. Его радовали моменты, когда он мог пошутить тему по ситуации. Это планета Сорн. — Да поняли мы. До Земли далеко. — Девять световых лет. Архипов коротко взглянул на Андрея, затем, внимательно глядя под ноги, взобрался на небольшой холм. — Девять световых лет, — повторил Боков. — А в километрах это сколько? Обратился он уже к Даниилу. — Не знаю. Считай сам. — Цифра там, с дохренадцатью нулями. — Отмахнулся Шамов. — Шеф, какие дальнейшие действия? Вниз? «Да, надо искать трещину или подтаившее место. На этой планете...» Архипов на секунду замолчал, припоминая. «Информации не очень много. Я видел записи с коротким описанием планеты. Внизу должно быть тело планеты, скрытое несколькими слоями облаков. Короче, до дома далеко, понятно. А с другой стороны, круто. Мы сейчас на облаках стоим», — прокомментировал Боков и постучал ногой по поверхности. Он не мог устоять ровно, так как другая нога тут же провалилась под снег в образовавшееся отверстие. отверстия. «Мужики!» Андрей попытался удержаться, но, чувствуя, как проваливается дальше, вытянул руку. Суботин опустился на поверхность и схватил Бокова, но тут же полностью ушел вниз, стягивая за собой Иваню. «Шамов!» — негромко окликнул Денис. Даниил с удивлением оглянулся на Архипова, кивнул и тут же исчез в снежной толще. «Да твою же!» Денис заглянув в пролом и увидел, как далеко внизу опускаются на следующий ярус его парни. Он поднял взгляд вверх и, перекрестившись на всякий случай, сделал шаг вперед, понадеявшись на везение, слабую гравитацию и всевышние силы. Нижний слой оказался темнее предыдущего. Все приземлились достаточно мягко, практически без вреда для здоровья. Бокова немного мучила тошнота, которая при каждом спуске обострялась. Но, постояв несколько минут на твердой поверхности, Андрей избавлялся от недуга. «Командир, а внизу что нас ждет?» Субботин оглядывался вокруг в поисках нового отверстия, чтобы преодолеть еще один уровень. Тут снег был более рыхлым и скрывался под тонкой корочкой льда. «Ну, что молчишь? Что внизу? К чему мы так стремимся? И где звезда, хотя бы какая-нибудь? Тут же светло, значит, что-то должно светить?» Андрей встал на колени и принялся мечом рубить снег, который таял на клинке, оставляя темные пятна. «Фух, химоза одна!» — увидев последствия, сказал он, не прекращая работы. «Внизу тело планеты. По некоторым данным, там есть кислород и даже растительность», — сказал Денис, хотя мыслями был явно не здесь. «Ну, звучит оптимистично». Андрей вогнал в удар всю злость и рубанул по снегу. Клинок меча тут же провалился. В образовавшееся отверстие посыпалась часть снежного облака, увеличив проем. Люди с любопытством заглянули вниз и увидели темно-коричневую поверхность планеты со множеством вулканов и гейзеров. На эту планету отправляют изданных, сказал Архипов и, расширив ногами отверстие, спрыгнул вниз. Что он сказал? Избранных? Не расслышав, переспросил Боков. Да, избранных, Андрей, таких, как мы, подтвердил Шамов и прыгнул следом. «Его тут точно нет!» — крикнул Андрей, увидев, как Ваня перекрестился и тоже прыгнул. «Меня подождите!» Ему не хотелось оставаться тут в одиночестве. К тому же от его крика с верхнего слоя отделился небольшой кусок и рухнул с треском.